Глава сорок первая. Мы свободны. Будет немножко больно, сказал мне стоматолог. Могу сделать вам укол, но за ужином вы можете начать пускать слюну. У вас намечается сегодня важный ужин. Можно и так сказать. Днем раньше я играл в теннис на некере и попал себе ракеткой прямо по передним зубам. Во второй раз за два месяца. Я в этом году прямо в ударе, сказал я Джон. После первого инцидента пришлось менять ракетку. Я оставил на ободе старой неплохую вмятину. На этот раз меньше повезло зубам. Глядя в зеркало, я понимал, что придется идти к доктору. Меня пригласил на ужин в овальный кабинет президент Барак Обама, и такой возможностью я пренебречь никак не мог. Итак, я прилетел в Вашингтон, пошел к стоматологу и предпочёл слюнотечению боль. Часом позже я уже был возле западного крыла Белого дома, вспоминая, как впервые услышал о президенте Обаме. Это было на Некере во время ужина с Сухайлем Ризви в 2004 году. "На этой неделе я познакомился с будущим первым чернокожим президентом Америки", сказал он. "Сейчас он сенатор от штата Иллинойс". Я бы сказал: "Это самая яркая личность из всех, кого я знаю". "Неужели?" Усомнился я. За много лет я наслушался немало ошибочных прогнозов о том, кто станет президентом. Не сомневаюсь, он руководил изданием «Харвард Law Review. Это необыкновенный человек. Его зовут Барак Обама. При всем моем уважении к Сухайлю, тогда я только скептически поднял бровь. Но спустя три года я потрясенно следил за тем, как молодой кандидат вел свою предвыборную кампанию. А времена, как для Америки, так и для всего мира, были очень непростые. Теперь же срок президентских полномочий Обамы подходил к концу. И вот я сам оказался в Белом доме, и меня проводили в овальный кабинет. Президент тепло со мной поздоровался и предложил сделать совместное фото на фоне печально известного рабочего стола. Чтобы поддержать беседу, я похвалил роскошный плющ, обвивающий камин. Спасибо, ответил президент. Он здесь еще со времен убийства Джона Кеннеди, и с тех пор за ним неизменно ухаживают. Мы сели за обеденный стол. Для начала президент рассказал мне, что давно следит за различными некоммерческими проектами, в которых мы участвуем, например, в тех, что касаются борьбы с глобальным потеплением, урегулирования конфликтов, защиты океанов, тюремной реформы и изменений в наркополитике, отмены смертной казни и поддержки молодых предпринимателей. По его словам, наши взгляды во многом сходились. Затем мы заговорили о кайтсерфинге и личных достижениях. Как вам удается так прекрасно соблюдать баланс между работой и развлечениями, спросил Обама. Я стараюсь уделять равное внимание и тому, и другому, ведь это все часть моей жизни. Но у меня и дел поменьше, чем у вас, господин президент. Надеюсь, я буду лучше справляться, когда уйду со своего поста. Президент Обама упомянул госсекретаря Джона Керри, который, будучи на восьмом десятке, любит поесть, но сохраняет прекрасную физическую форму. Кстати, о Керри, подхватил я: "Мы с ним вскоре собираемся пересечь на кайтах Ла-Манш. А с нами еще и ваш посол в Британии. И у нас всегда найдется место для еще одного участника". Я отметил грандиозную работу, которую проделали после отставки Джимми Картер и Билл Клинтон. А вы, думаю, сможете добиться и большего, ведь вы молоды и покинете белый дом, так сказать, на пике популярности, добавил я. Президент Обама согласился. В свои на тот момент 55 он был готов посвятить себя множеству дел, которые мы оба считали важными. Мы коснулись темы глобального потепления, и Обама отметил, что компаниям безусловно будет полезно и интересно заняться этой проблемой, если только для этого создаст подходящие условия правительство. За время его президентства масштабы использования солнечной энергии возросли в 16 раз. Он сказал, что гордится этим и отметил, как подешевела эта энергия. Улыбаясь, Обама объяснил, что у него есть и личный мотив бороться с глобальным потеплением. Я присмотрел небольшой участок на Гавайском побережье и не хочу, чтобы он ушел под воду. Самыми страшными угрозами для человечества Обама назвал глобальное потепление и оружие массового поражения, если оно попадет в руки террористов. Впрочем, мы сошлись во мнении, что мир переживает сейчас не худшие времена, а в дальнейшем все будет еще лучше. Тем не менее, за этим оптимистическим пассажем последовал рассказ президента о том, сколько бумаг, посвященных мировым проблемам, ежеутренне ложатся на его рабочий стол в папку, которую его жена Мишель называет книгой смерти. Обама спросил меня: и о "Eavergen Galactic", добавив: "Я бы очень хотел как-нибудь слетать в космос. Мы будем вам очень рады", ответил я. Рассказал я и о планах запуска спутников и Virgin Orbit, и он выслушал меня с огромным интересом. Над реформой тюремной системы и наркополитики президент, по его словам, собирался работать и после отставки. Президенту размахивать кувалдой ни к чему, лучше решать проблемы постепенно. Он добавил, что именно так была проведена реформа оборота марихуаны. Положительные отзывы из штатов Вашингтон и Колорадо позволяли надеяться, что в ближайшие несколько лет канабис легализуют более чем в половине штатов США. С тяжелыми наркотиками вероятно будет куда труднее. Я вспомнил, каких прекрасных результатов удалось добиться в Португалии, где наркозависимость перевели из уголовной плоскости в медицинскую. Обама согласился, чем лучше информируют граждан по таким вопросам, тем легче провести реформу. проблема, сказал он, в том, что люди и общество не получают взвешенной, объективной информации. Именно этой сфере, помимо прочего, он собирался уделить особое внимание после завершения президентского срока. Нам нужны верные способы информирования и достоверные факты, сказал он. В Твиттер я, окажется третий по числу подписчиков после Кэти Перри и Джастина Бибера. Так что будет жаль, если это пропадет впустую. Надеюсь, я сумею вести просветительскую работу. Мы поговорили о смертной казни, а заодно и вспомнили о заслугах Брайана Стивенсона, основателя некоммерческой организации Equal Justice Initiative. А что если отменить президентским указом смертную казнь для 60 человек, приговоренных к высшей мере федеральными судами, спросил я? Или хотя бы для тех пятерых, кто, как считает Брайан, особенно заслуживает помилования? Обама сказал, что он ознакомился со всеми этими делами и согласен, что Америка сможет двигаться вперед, лишь отменив смертную казнь. Пока это не будет сделано, страна едва ли может называться цивилизованной. В Европе смертную казнь успешно отменили много лет назад, добавил я. Президент ответил, что склонен помиловать всех из списка, а не только пятерых. По его мнению, так было бы правильнее с этической точки зрения, ведь он против смертной казни в принципе. Такое впечатление, что если бы ему на смену пришла Хиллари Клинтон, он бы именно так и поступил, уже перед уходом с должности, чтобы не испортить ей шансы на выборах. Зашла речь о семье. Обама рассказал, как мечтает проводить больше времени с Мишель и детьми. Беда в том, что я только теперь ухожу с поста, а они уже не дети и скоро покинут родной дом. Нам с Мишель будет немного неуютно. Мы закончим работать и потеряем детей, если можно так выразиться. У вас наверняка найдется чем себя занять. С увлечением говорил Обама и о том, как хочет помогать молодежи, особенно в Африке. Я рассказал о нашей организации Den You Now, объединяющей перспективных молодых лидеров. «Молодежная версия совета старейшин улыбнулся он. Прекрасная идея, будет здорово, если плоды наших трудов объединятся в будущем. Обама предположил, что британской молодежи должно быть невесело живется после Брекзита. Некоторые его знакомые, объяснил он, крайне разочарованы выбором старшего поколения. Я всецело с ним согласился. Кто же обрадуется тому, что жить и работать теперь можно не в 28 странах, а только в одной? Я очень надеялся, что за все время беседы ни разу не всплывет имя Дональда Трампа, но увы. Пришлось рассказать президенту, как Трамп приглашал меня на обед, и все два часа речь шла лишь о его планах вместе тем, кто отказался ему помочь, когда он был на грани банкротства. Хотя президент был уверен, что американский народ выберет Хиллари Клинтон, он отметил, что телевизионные реалити-шоу и фальшивые новости в интернете опасны для формирования общественного мнения. В ночь выборов, изумленно наблюдая за тем, как побеждает Трамп, я вспомнил эти слова. Ужин подходил к концу. Я передал Обаме документ, посвященный проблеме смертной казни, подготовленный Брайаном Стивенсоном при поддержке нашей команды, и президент пообещал с ним ознакомиться. Я был бы счастлив обсудить с ним еще многое: проблему беженцев, шорт-термизм в бизнесе, охрану биоразнообразия и так далее. Но это мы перенесли на потом. Когда мы поднялись, чтобы попрощаться, я увидел на рабочем столе президента красные кнопки. а Обама заметил, что я на них смотрю. Раньше это были тревожные кнопки, а теперь я на них нажимаю, чтобы моим гостям принесли чай. Я бы на них не переставая, засмеялся я. Я выпиваю больше двадцати чашек за день. Когда мы выходили из овального кабинета, я изо всех сил старался не врезаться в пуленепробиваемое стекло толщиной более 30 сантиметров. Буду рад видеть вас сегодня вечером на вечеринке в честь моего дня рождения, сказал президент. Для нас целый час будет играть Стиви Wonder, но должен вас предупредить, скорее всего, это затянется на два часа. Полагая, что все дамы разоденутся в пух и прах, я пришел в костюме, правда, все таки без галстука, и увидел Обаму в джинсах. Впервые в жизни я почувствовал себя слишком разряженным, а ведь дело было в Белом доме. После того, как Стиви пропел для президента про день рождения, ко мне подошла Мишель Обама и к моему ужасу пригласила потанцевать на самом видном месте сцены. Я быстро ретировался в толпу, зато теперь смогу рассказывать внукам, как танцевал с первой леди Америки. Следующим утром, когда я вернулся на Некер, дочь встретила меня словами: "О, вот и ты. Прости, папа. Ты не поменяешь Арти и Этти подгузники?" Вот это и называется вернуться в реальность. Вернее, это мое эго грянулось с небес на землю. С тех пор я еще больше уважаю президента Обаму. На мой взгляд, ему удалось спасти мир от существенно большей экономической катастрофы, чем кризис 1929 года. Очень впечатляет и система здравоохранения Obamacare. пусть и не лишённая недостатков стоит лишь вспомнить какие препятствия на пути ее создания чинил сенат значительный прогресс достигнут и в деле борьбы с глобальным потеплением в реформе уголовного законодательства а также в легализации однополых браков и в защите природных ресурсов именно благодаря Обаме Иран и Куба больше не страны изгои мог ли он найти иное решение проблемы Сирии и Игил как знать Его позиция всегда выглядит естественно, и это важно. Он ни в коем случае не пытается давить своим немалым интеллектом, совсем наоборот. Я знаю, что некоторые читатели со мной не согласятся, однако, на мой взгляд, Барак Обама войдет в историю как один из величайших президентов Америки. При Обаме я бывал в Белом доме и позднее. Через несколько месяцев я попросил Джон выбрать красивое платье, сделать прическу и макияж. Нас ждал необычный вечер. Хорошо меня зная, она догадалась, что нам предстоит нечто особенное, и принялась допытываться, куда же мы едем. Я был непоколебим, как скала. Наконец, перед самым выходом я сдался и рассказал: "Мы едем на рождественский прием в Белом доме". Новое приглашение в Белый дом было огромной честью для нас. Вместе с нами прибыл Джейсон Фелц, основатель Virgin Produced и консультант Белого дома по развлекательным мероприятиям. Барак и Мишель Обама встречали гостей теплыми словами. Люди давно привыкли слышать их из уст президента и первой леди. Через некоторое время нам с Джоан посчастливилось пообщаться с ними вдали от шума и суеты вечеринки в их личных покоях за стаканчиком бренди на ночь. С момента нашей последней встречи президентом был избран Дональд Трамп, и мир изменился. В прошлый раз вы сказали, что у Трампа очень мало шансов попасть в Белый дом, напомнил я Бараку. Он скорчил одну из своих знаменитых гримас, но добавил, что приложит все усилия, чтобы передача власти прошла как можно более гладко. Новую администрацию он собирался поддерживать всеми силами. Я пригласил Барака и Мишель на британские Вергинские острова, и они с радостью согласились. Покоренные волшебством Рождества в белом доме, мы с Джон с нетерпением ждали, когда сможем снова встретиться с Читой Обама. мы свободны. Эти первые слова, которые сорвались с густ Мишель Обамы, когда мы встретились на острове Москита, были исполнены восторга и счастья. С тех пор, как мы виделись в последний раз, в должность президента США уже вступил Дональд Трамп. Чтобы вырваться из бурлящего Вашингтона, они решили принять наше приглашение и посетить Британские Виргинские острова. Я никогда не стремился чтить формальности, да и Барак у Смишель не терпелось покончить с ними. Когда один из наших сотрудников спросил, как следует обращаться к бывшей первой леди, она радостно воскликнула: "Мишель. Так приятно вернуться к своему имени спустя восемь лет", улыбнулась она. Впрочем, Чита Обама собиралась не только отдыхать, но и действовать. Вскоре после приезда Барак рассказал Как еще до начала своего президентского срока, он катался на сёрфе в довольно опасном месте на Гавайях. Вернувшись свежим и бодрым, он услышал от нового главы его службы безопасности: "Это последний раз, когда вы серфили, по крайней мере, на ближайшие четыре года". За весь президентский срок ему ни разу не удалось выйти в море, а сейчас не терпелось вернуться. У нас на Нанекере есть все условия, чтобы учиться серфингу и отличная команда профессионалов. Так что я бросил Бараку вызов. Я хотел научиться кататься на гидрофойле, а сможет ли Барак освоить катсёрфинг скорее, чем я освою гидрофойл. Мы договорились, что в последний день отпуска устроим соревнования и посмотрим, кто продержится дольше. Парак занимался кайтсерфингом на пляже два дня без перерыва, постигая основы и запуская в воздух кайт. Так, будто Некер превратил его обратно в ребенка. Затем он стоял в воде, примериваясь к кайту, и наконец встал на доску. А я в соседней бухточке довольно скоро понял, что гидрофойл это что-то совершенно новое, даже если ты собаку съел в кайтсерфинге. тебя выкидывает из воды, ты падаешь на высокой скорости, и здесь не обойтись без шлема и спасательного жилета. Но постепенно я наловчился. Оба мы не раз падали, но вновь и вновь вставали, и у нас стало получаться лучше. Мы с бараком шли на равных вплоть до последнего, заплыва в последний день, когда я забрался на гидрофойл и с воплями пронесся целых пятьдесят метров на метровой высоте над водой. Я был страшно доволен собой, но тут увидел, как Барак на своем кайтборде проделал сто метров. Мне оставалось лишь снять шляпу и поздравить его с победой по завершении нашего потрясающего заплыва. Я смотрел, как он стоит с голым торсом на корме лодки, играя мышцами, воодушевленный и сияющий. Я посмотрел на него и подумал: Путин умрет от зависти. На его следующий визит мы запланировали поездку на кайтах до острова Анигада. Но теперь то я постараюсь отыграться и победить. Мы поиграли в теннис, пул и снукер, а однажды съездили на Virgin Gorda, чтобы взять несколько лунок на поле для гольфа. Я быстро понял, что Барак прирожденный спортсмен и подумал: если так пойдет и дальше, то в свой следующий визит он одолеет всех нас на теннисном корте. Впрочем, могу с гордостью сообщить, что шахматный поединок я выиграл. Помимо спорта, Барак и Мишель любовались природой острова Москита и Некер. Мы отвезли их на остров Анигада посмотреть на знаменитый риф Подкова, третий в мире по величине. Потом нас ждал приятный ужин в баре Каорек. Обычно это тихое место, но в этот вечер туда как-то набилось под три сотни человек. Было необычайно приятно видеть уважение на лицах людей и чувствовать тепло, которым отвечала им чистота Обама. Барак рассказал мне о своих встречах с Нельсоном Манделой, Десмондом Туту, Далай-ламой и английской королевой, теми людьми, которыми он больше всего восхищался. По его словам, в личном общении они еще более удивительны, чем издалека. Я спросил, с надеждой ли он смотрит в будущее. Он ответил, что из них двоих Мишель более склонна видеть стакан наполовину пустым, а сам он из тех, для кого стакан наполовину полон. Из США то и дело приходили новости о том, как Трамп пытается разрушить все, над чем так трудился Барак. Но Обама просто хотел жить дальше, насладиться заслуженным отдыхом и вернуться к работе с новыми силами. Я был уверен, что по возвращении в США он снова будет трудиться, не покладая рук. Я обрадовался созданию фонда «Обама Foundation, а нашим гостям было интересно услышать о наших усилиях в борьбе с глобальным потеплением, о мерах по защите океана и о помощи молодым. Наши ценности совпадали, и мы оба уверены, что в будущем мы еще поработаем вместе. За 10 дней на островах мы отлично повеселились и стали настоящими друзьями. последний вечер по чудесной задумке Мишель и Барака мы организовали вечеринку для всего персонала островов Неккер и Москита. Вместе со мной и с Холли они первыми принялись отплясывать на барной стойке, создавая атмосферу веселья и давая каждому возможность почувствовать себя желанным гостем. Несколько местных женщин одиноко сидели в сторонке и наблюдали за чужим весельем. Барак и Мишель обратили на них внимание, подошли, пригласили потанцевать вместе. Они нашли время для каждого. Когда они уезжали, Мишель сказала, что впервые в жизни ей хочется плакать из-за окончания отпуска. Как бы нам запечатать эту атмосферу в бутылку и сохранить на потом, спросила она. Мы спустились в порт. Вместе со всеми нашими сотрудниками мы даже залезли в воду, когда махали им на прощание. Это необычайно искренние, порядочные и замечательные люди, которые несомненно сделают еще много прекрасного. Жду не дождусь возможности поддержать их.